«Вы до сих пор не рассказали мне, чем закончилась операция в секторе Ньютона», напомнил Тейнер. «Должен сказать, что в ходе операции мы столкнулись с неожиданными трудностями», изобразил на лице озабоченность Шалиев. «Террористы закрепились в секторе Ньютона гораздо надежнее, чем мы предполагали. Судя по всему, они намерены сделать его своей постоянной базой, Решив не рисковать понапрасну жизнями своих бойцов, я временно приостановил штурм. Сектор блокирован. Террористам не удастся его покинуть. Я предлагаю вместе заняться разработкой дальнейшей тактики в отношении террористов. Возможно, целесообразным окажется проведение переговоров с ними. Они находятся в безвыходном положении, и у них фактически нет иного выбора, как только сдаться. Дверь открылась, и в кабинет вошел Стинов. Переключив все свое внимание на нового посетителя, Шалиев поднялся из-за стола и, раскинув руки в стороны, словно собираясь заключить его в объятия «Игорь, как я рад тебя видеть!» «К сожалению, не могу сказать то же самое», — сухо ответил Стинов. Уклоняясь от отеческих объятий Шалиева, он упал на стул рядом с Тейнером и хлопнул того по коленке. «Как дела, Карл?» — непринужденно поинтересовался он у землянина. «Надеюсь, мы не станем выяснять отношения при посторонних», — мягко и вкратчиво произнес Шалиев. «Между нами порой возникало непонимание», но сейчас все проблемы улажены, и мы, как прежде, можем быть друзьями. Не припомню, чтобы когда-то между нами существовали дружеские отношения. С серьезным видом наморщил лоб Стинов. Но с предложением не ворошить прошлое я согласен. Того, что было, уже не изменить. И если с меня сняты все обвинения... «Абсолютно!» — заверил его Шалиев. «Собственно говоря, я шел сюда для того, чтобы договориться о встрече с Тейнером», — сказал Стинов. но раз уж он все равно здесь», — он повернулся к землянину. «Ну что, Карл, ты уже имел возможность убедиться, что в умении вешать лапшу на уши к господину Шалиеву нет равных?» Стинов скинул руку предупреждая слова возмущения, готовые вырваться у Шалиева. «Господин Шалиев, я не собираюсь сейчас заниматься распутыванием всего того, что вы здесь наплели. Находясь за дверью, я слышал, что вы разговаривали об операции в секторе Ньютона. Давайте сосредоточимся на этом». Вызывающая небрежность Тона Стинова задела Шалиева за живое. Однако он счел за лучшее не показывать этого. «Я не знаю, есть ли смысл начинать все с самого начала», — вопросительно посмотрел он на Тейнера. «Конечно же нет», — быстро ответил Стинов. «Нас», — он указал пальцем на себя и на Тейнера, «интересует главным образом только результат». Стинов сделал небольшую паузу и наклонился вперед. «Неожиданными трудностями вы называете то, что террористы полностью уничтожили роту боевых клонов, которых вы послали в сектор Ньютона». Тейнер бросил на Стинова удивленный взгляд. Шалиев от неожиданности на мгновение потерял способность контролировать свои эмоции. «Откуда тебе это известно?» — выпалил он, прежде чем успел сообразить, что подобным вопросам, разом перечеркивает все свои прошлые заявления. «Неважно». «Как мне стало это известно», — сказал Стинов. «Но очень скоро о вашем провале сможет узнать вся сфера. Прежде чем отправиться сюда, я ввел в инфосеть файл с информацией о войне в секторе Ньютона. Если нам не удастся прийти к взаимовыгодному разрешению сложившейся ситуации, то... Стинов посмотрел на часы. Ровно через 32 минуты файл будет открыт на моноэкранах персональных терминалов каждого из представителей Совета сохранения стабильности. Надеюсь, вы понимаете, что после этого будут подвергнуты самой тщательной проверке и прочие ваши заявления, касающиеся особого положения информационного отдела переговорах с землей что ты предлагаешь медленно процедил сквозь зубы шалиев предлагаю организовать выступление господина тейнера перед представителями совета а он уж сам решит что следует сказать а известно ли тебе что господин тейнер является представителем спецслужбы земли спросил устинова шалиев — Известно, — кивнул Стинов. — И что с того? — Ах, Стинов, Стинов, — сокрушенно покачал головой Шалиев, — я возлагал на тебя такие надежды, а ты... Теперь я имею полное право обвинить вас в преступном сговоре и взять под стражу. Задание, полученное господином Тейнером от своего руководства, мне неизвестно... «Вполне возможно, что оно представляет собой угрозу для всей сферы». «Кончайте молоть чепуху, Шалиев!» — крикнул Тейнер. Подскочив к столу, он уперся в него кулаками и подался вперед. «Опасность для сферы представляю не я, а террористы, с которыми не смогла справиться даже ваша хваленая служба безопасности. Сейчас нужно не торговаться, а действовать». «Пока еще не слишком поздно». На панели управления терминала инфосети снова протяжно запищал зуммер экстренного вызова. Шалиев с облегчением надавил на клавишу и повернулся к стереоэкрану, на котором возникло изображение взволнованного лица Пескова. Что бы ни собирался сообщить шеф службы безопасности, Шалиев был рад тому, что вызов давал ему возможность взять паузу в разговоре, которая была необходима, как глоток кислорода после длительного погружения на глубину. «В чем дело?» — изображая раздражение, спросил Шалиев. «Плохие новости, господин Шалиев». Сделав паузу, Песков покосился в сторону находившихся в кабинете посетителей. «Говори!» — решительно потребовал Шалиев. Многочисленные банды бешеных ворвались в секторы Архимеда и Парацельса. Это необычный набег. Похоже, бешеные намерены закрепиться в секторах, которые прежде только грабили. Положение критическое. Представители охраны порядка секторов либо уничтожены, либо разбежались. Связь с секторами прервана. Руководство транспортного отдела, которому принадлежит Подвергшиеся нападению сектора обратились за помощью к нам и комендантам. Возможно, что атакован и сектор Паскаля. Однако от монахов никаких сообщений до сих пор не поступало. — Ну чего теперь стоит твоя информация? — посмотрев в глаза Стинову, насмешливо спросил Шалиев. — Бой не устроил не я, а земляне.